Пользуясь возможностью, Елисей занялся изготовлением сразу трех повозок, аналогичных своей. Две он планировал передать компаньонам, а третью загрузить своим грузом. Митрич быстро наковал профиль подходящего сечения и теперь регулярно появлялся на подворье ювелиров, с интересом изучая процесс изготовления нового транспорта. Прикинув кое-что к носу, Елисей решил сделать все три повозки подрессоренными. Все упиралось в полное отсутствие пружинных сталей, но выход он нашел. Изготовленные кузнецом рессоры, имевшие некоторую закалку, получили крепкие ограничители. В этом случае при полной загрузке их не переломит на серьезном ухабе. Это, конечно, была полумера, но уже что-то. По сравнению с тем вибростендом, на котором приходилось до этого ездить самому парню. Не сказать, что стало намного комфортнее, но разница была заметна. Митрич, изучив весь производственный процесс, с довольным видом хлопнул Елисея по плечу так, что тот невольно присел и, весело усмехнувшись, прогудел. «Мне уже два таких заказали, но только колеса с рамами. Один купец хочет себе карету для дальней дороги сделать, а другой — короб, плетеный, чтобы уголь навалом возить». «Уголь?» — задумчиво переспросил Елисей. «А это интересно. Тогда ее можно с самосвалом сделать, только веревки крепкие нужны будут». «Это как?» Тут же подобрался кузнец. «А вот смотри», — достав нож, присел на корточки парень. «Вот наша рама. А вот тут на передке ставим еще одну, на шарнире. Надо разгрузить, поднимаешь ее над кузовом, ручку крутишь, и передок кузова сам поднимается, а уголь, ну или песок, сам высыпается. Нужно только телегу к нужному месту подогнать. Только вот тут нужно упоры сделать, чтобы рама не заваливалась». Погоди, это вроде на кораблях такую систему ставят блоками, сообразил кузнец. Верно. А ролики к тем блокам нам Изи выточит. Тебе только ось покрепче отковать, ну и корпус с крюком. Ловко, оценил задумку парня-кузнец. Вот ей-богу, не видел бы своими глазами, ни за что бы не поверил, что так умеешь, вдруг признался он. Изи вынес им бумаги, и кузнец принялся перерисовывать очередную идею парня. Как поведал все тот же Митрич, местные каретники уже забеспокоились, что у них отбивают клиентов, но быстро успокоились, узнав, что изготавливать партнеры собираются только шасси. Делать всякие воски, кузова для телег и дороги новая артель не собиралась. К тому же железная рама стоила как полторы телеги сразу, так что изготавливать их было решено под заказ с получением аванса. Елисей едва успел затереть подошвы свой набросок на земле, когда на подворье ювелиров вошли трое полицейских. Два рядовых и дородный урядник, поминутно утиравший под с лица огромным носовым платком. Увидев приятеля, урядник приосанился и, воинственно положив левую руку на эфес суставной сабли, грозно уточнил, глядя на Елисея. «Казак, это ты из крепости третьего дня в город приехал?» «А вы, уважаемый, с какой целью интересуетесь?» – вежливо прошипел Елисей. «На вопрос отвечай», – попытался прикрикнуть неурядник. «Еще раз пасть на меня откроешь, кишки выпущу», – зарычал парень, выхватывая кобуры пистолет. Благодаря регулярным тренировкам получалось у Елисей это настолько быстро, что полицейские невольно вздрогнули и дружно подались назад. «Ты, Сергей Михайлович, прежде бы и вправду объяснил, с чего к человеку пристаешь». Выступив вперед, мрачно проговорил кузнец. «Я, Митрич, на службе, и пояснений всякие давать не обязан», — нашелся урядник, не сводя взгляда со среза ствола. «Ну так и я только для друзей, Митрич, а в таком разе, Николай Дмитриевич», — прогудел кузнец, сжимая пудовые кулаки и глядя на урядника так, что тут невольно поежился. «Так жалоба на него пришла», — сдаваясь, проговорил урядник. Вот полицмейстер приказал его в участок доставить, чтобы, значит, дознание провести. «А жалобы от четырех холопов, что поротыми оказались?» — со злой усмешкой уточнил Елисей. «Верно. То люди купца, известного купец, тот к самому городничему вхож», — снова вздохнул урядник. Изи, найди урядника люльку и передай, что меня к полицмейстеру повели, что оружие я не сдал. Он сам все поймет». — скомандовал Елисей. — А ты, Митрич, в казармы тем, что из крепости, знать дай. Э — Э-э, так не пойдет, — попытался возмутиться полицейский. — Какой ж ты задержанный, если с оружием. — А ты мне мое оружие давал? — иронично поинтересовался Елисей, помахивая пистолетом. — Не ты давал, не тебе и отбирать. А вообще запомни, у казака оружие забрать только у мертвого можно, или по приказу его командира. Вот найдешь моего, тогда и спросишь, а теперь показывай, куда идти. Так ведь оружие растерянно протянул урядник, но потом, махнув рукой, проворчал обиженно. Хрен с ним, хоть так, да и то сказать, как у казака оружие отберешь без драки. Стоявшие рядом с ним подчиненный, явно не испытывая большого желания сцепиться с шустрым казачком в бою, дружно закивали. В очередной раз вздохнув, урядник проворчал. За мной следуй. И, тяжело переваливаясь, зашагал куда-то в сторону чистых кварталов. Вышедшие на улицу следом за ними Митрич и Изя быстро разошлись в разные стороны, выполнять поручение парня. Елисей же, шагая следом за полицией, проигрывал в голове сложившуюся ситуацию, с каждой минутой мрачнее все больше. Если урядник сказал правду и купец действительно в хороших отношениях с верхушкой города, то все может закончиться весьма плохо. Запахнет жареным, стану силой пробиваться и в крепость уйду, а оттуда в станицу вернусь, — прикидывал Елисей примерный план действий. Сдаваться и садиться на нары я не собираюсь, своих дел куча, главное купца того, как следует приложить, напугать, а дальше план война покажет. С этой мыслью он поднялся на крыльцо широкого здания с колоннами и, быстро осмотревшись, зло усмехнулся. Разморенные от жары полицейские напоминали сонных мух. Эти вояки явно уже давно забыли, что такое серьезная драка. Парни провели на второй этаж и оставили в коридоре под присмотром двух рядовых. Урядник, осторожно постучавшись в высокие двустворчатые двери, протиснулся в приоткрывшуюся щель и надолго исчез. Елисей, пользуясь случаем, уселся на широкий подоконник и с интересом выглянул в окно. — Ты это, казачок, слез бы, — осторожно попросил один из конвоиров. «Были б тут стулья, я бы и не влезал, а так в ногах правды нет», — равнодушно отмахнулся Елисей, даже не оглядываясь. Ему достаточно было их отражений в стекле. Спустя минут десять урядник также просочился обратно в коридор и, неодобрительно покосившись на парня, велел. «Туда его ведите, у двери останетесь, и глаз с него не спускайте. Как за оружие возьмется, приказано стрелять сразу». «Ну, значит, они первыми умрут» фыркнул Елисей, одним плавным движением соскальзывая с подоконника и оказываясь рядом с толстяком. «Я вам не карманник, тупой. Мне и четырнадцати не исполнилось, когда я с горцами резаться начал. Так что молитесь, чтобы начальство ваше меня из себя не вывело. Все там останетесь». «Вот ведь бешеный, прости, господи!» испуганно перекрестился один из рядовых. «Ты это, парень, лучше бы не хорохорился, а повинился. Глядишь, полицмейстер и не станет лютовать шибко!» растерянно посоветовал урядник. «Ну пусть попробует», — прошипел Елисей, и молниеносным движением, выхватив кинжал, лихо провернул его в пальцах, едва не обрезав толстяку нос. Потом таким же точным движением он вернул кинжал в ножны и, подойдя к дверям, резко распахнул их на всю ширину. Войдя в приемный, он вопросительно посмотрел на удивленно замершего за столом секретаря-чиновника, мужчину лет тридцати пяти, и, сложив руки на груди, громко спросил, «Так кто тут меня видеть хотел?» «За мной ступайте, молодой человек», — пролепетал чиновник, обретя дар речи. Ловко выскочив из-за стола, он быстро просеменил к другим дверям и, открыв их, первым вошел в начальственный кабинет. «Извольте, ваше высокопредсходительство доставили», — доложил он, церемонно поклонившись. Войдя следом за ним, Елисей снял папаху и демонстративно огляделся, ища образа. Убедившись, что икон в кабинете нет, он презрительно хмыкнул и снова надев головную убор громко спросил, глядя на чиновника в полковничьем мундире: Ты что ли меня видеть хотел, твое благородие? Пятку такой дикий взялся в моем городе? Удивленно спросил полковник, расправляя роскошные усы. Из крепости осаду отбили, вот и пришлось за припасом сюда ехать. А чего с людишками купца Смирнова не поделил? «Так они с кольями на мастера моего кинулись, вот и пришлось поучить, чтобы место свое знали», — равнодушно пожал плечами парень. «Как с кольями?» — удивился полицмейстер. «А ведь, похоже, тебе дяди далеко не все сказали», — усмехнулся про себя Елисей, вслух ответив. «А так с кольями. Плетень соседский порушили, кольев из него надрали и кинулись ювелиров бить. Старика зашибли, а он мастер каких поискать». А я, как это дело увидела, серчал малость. Ну и вышло, как вышло. Но ты пойми твое благородие. Как тут не осерчать? Мне этот мастер и гильзы к оружию льет, и другие задумки мои помогает сбывать. А тут пришли и какие-то свои законы устанавливать принялись. Что же я за казак буду, ежели своих людей защитить не могу? Что, и видаки тому есть? Спросил полковник, автоматически переходя на речь близкую казаку. «Как не быть?» — развел Елисей плечами. драку вся улица видела. Я, когда тех холопов выпорл, разъезд казачий прибыл. Урядника и люльки казаки были. Они тех холопов в околоток и увели. И доктор местный старого мастера пользовал. Тому голову колом разбили». «Так», Та — мрачно протянул полковник, «мне тут только бунта казачьего не хватало. У тебя к тем холопам обиды есть? Я же не баба твое благородие, чтобы обиды копить. Выпорл и хрен с ними», — отмахнулся Елисей. «А с кем еще в городе дела ведешь?» — вдруг спросил полковник. «С кузнецом Николаем Дмитриевичем. Его все Митричем кличут». «Ага, знаю его», — кивнул полицмейстер. «Добрый оружейник и в городе известен. А что ты с ним делаешь?» Ты кто же оружие?» — пожал парень плечами. «Я придумываю, а он да ювелир делают и продают. Так и зарабатываем». «И много придумал?» — заинтересовался полковник. «А этого у солдат наших, спросите. Сам хвастаться не хочу», — вздохнул Елисей. «Они сейчас в казармах ваших живут. С батальоном караван из крепости пришел». В этот момент в приемной раздался какой-то грохот, чей-то задавленный писк, и в распахнувшуюся дверь, отшвырнув секретаря, ввалился атаман терского казачьего воинства, полковник Халзанов. ж «Э такое, Накентья Львович?» — с порога спросил он полицмейстера. «Моего казака арестовывают казачьего круга, не спросив, здрав будь Елисей». — добавил он, повернувшись к вежливо поклонившемуся парню. — Не шуми, Егор Лукич, — отмахнулся полицмейстер. — Никто его не арестовал. Сам видишь, он при оружии даже. — Ага, посмотрю я на того, кто у него оружие отберет без моего приказу, — многообещающе прорычал атаман, оглядываясь на замерших у дверей полицейских. — Что тут вообще случилось? А то Митрич в казармы прибежал, кричит, казака ни за что арестовали, но я и подхватился. Похоже, городничий наш опять ради своего гешефта тень на плетень наводит, скривился полковник и, поднявшись, решительно заявил. Можешь забирать казачка своего таман, нет вины на нем, а с холопами теми я еще по-своему разберусь. И что думали, в моем городе Кольями махать? Серия из шести выстрелов заставила всех собравшихся удивленно переглянуться. Офицеры, с интересом наблюдавшие за происходящим, иронично усмехались. Будучи профессионалами, они отлично знали, что подобное оружие уже существует, так что местная презентация стрелковой новинки особого впечатления на них не произвела. Зато удивили результаты этой стрельбы. Мальчишка, принесший мишени, неверящими глазами разглядывал изрешеченный силуэт на бумаге. Елисей, забрав у него мишень, окинул ее быстрым взглядом и, вздохнув, негромко проворчала, "Давай, лист стоявшему рядом Митричу. «Опять придется технику нарабатывать». «Чего?» — не понял кузнец, любовавшись результатом стрельбы. «Переучиваться, говорю, придется», — пояснил Елисей. «А ловко у тебя получается, парень», — одобрительно хмыкнул атаман, забрав у кузнеца мишень. «Даже страшно становится, когда подумаешь, как это может быть, коли против тебя хороший стрелок с таким оружием окажется». «Так я в своих не стреляю», — развел Елисей руками. «А кто тебя стрелять учил?» — спросил подошедший к ним товарищ полицмейстера. «Заместитель, если переводить на язык мира самого Елисея». После той истории с жалобой, которая закончилась для поротых холопов серьезным внушением, а для их хозяина, купца, угрозой серьезных неприятностей, парни оставили в покое, дав возможность заниматься своим делом. Результат не заставил себя ждать». За две недели их троица умудрилась сделать четыре револьвера, калибром примерно 9,5 мм, с барабаном на шесть патронов, а самое главное, сам барабан был смещаемым для лучшей обтюрации. И вот теперь они проводили демонстрацию возможностей нового оружия. Собравшиеся офицеры принялись рассматривать пущенный по рукам револьвер, то и дело щелкая курком и задавая достаточно толковые вопросы. Елисей, терпеливо отвечая на них, давал нужные пояснения, попутно показывая наглядно свои слова. Закончив, мастера принялись собирать все привезенное во овраг для демонстрации, когда к собравшимся подъехал верхом на соловой кобыле мужчина в гражданской одежде. «Добрый день, господа», — поздоровался он, оглядев всех внимательным взглядом. «Не подскажете, как мне добраться до крепости?» «Это вам завтра с утра раннего выезжать надо, сударь», осторожно ответил Елисей. «Ежели вы только верхом, то к темну доберетесь, а ежели с поклажей, то в дороге ночевать придется». А «Вы, молодой человек, случайно не там живете?» оживился мужчина. «Случайно там», кивнул парень, внимательно разглядывая неизвестного. На первый взгляд ничего особенного, но если присмотреться, то становится заметно, что цивильная одежда ему не очень привычна, а выправка сразу выдает человека, более привычного к мундиру. Взгляд серых настороженных глаз на обычной, как принято говорить, рязанской физиономии терялся. Но Елисею сразу стало ясно, что взгляд этот ничего не упускает. «Да ты, друг Ситный, как из жандармов будешь. Или из контрразведки, или как ее тут называют», — подумал парень, перезаряжая револьвер. «Интересное оружие. Где вам довелось такое купить, молодой человек?» — улыбнулся мужчина одними губами. «Сам сделал» потому и собрались-то, чтобы придумку свою господам офицерам показать. Коротко пояснил Елисей, кивая на куривших в стороне военных, продолжавших обсуждать увиденное. А, «Скажите, молодой человек, раз уж мне так повезло и вы из крепости, не знакомы ли вы с таким казаком Елисеем Кречетом?» «Знаком. А зачем он вам?» Внутренне подобравшись, поинтересовался парень. «Говорит, он много всякого интересного оружия изобрел, верно ли то?» «Ну...» Кое-что придумал, пожал Елисей плечами. Что, и видеть то оружие вам доводилось? Тут же последовал новый вопрос. А «Это смотря, что вас интересует, сударь», — хмыкнул парень, быстро меняя патроны в барабане. «Легкие мортиры», — последовал быстрый ответ. «Видел такие?» «И как они выглядят?» «Труба на треноге, а снизу плита железная. Там в самом снаряде весь секрет». «А что за секрет?» «Да кто ж такой рассказывает?» — развел Елисей руками. «Были бы вы, сударь, из комиссии Гау, иной разговор. А так, не думаю, что он своими секретами с вами делиться станет». «Думаю, у этого господина найдется бумага, перед которой все гау на вытяжку встанет», — вступил в разговор атаман, хлопнув парня по плечу. «Вы, сударь, из контрразведки или из жандармского корпуса?» — спросил казак, чуть улыбаясь. «Атаман Халзанов, Егор Лукич, если не ошибаюсь, чуть склонил голову неизвестный». «Не ошибаетесь, сударь», — кивнул казак, вопросительно глядя на него. Майор Тимофеев Александр Савич представился неизвестный, спрыгнув с коня и привычно щелкнув каблуками сапог. «Контрразведка, а вы, молодой человек, похожий, есть тот самый Елисей. По описанию очень похожий, я прав?» «Я потому тому описывальщику язык бы укоротил», — зловеще прошипел Елисей, мрачно кивнув. «Ну, зачем же так-то?» — усмехнулся майор. «Наоборот, радоваться надо». «Чему?» что мной контрразведка интересуется. Так в том радости, сударь, мало. Раз контрразведка, выходит, меня за лазутчика держит. Снова зашипел парень. «Нет», — решительно качнул майор головой, «вас никто ни за кого не держит. Наоборот, у вашей благонадежности у нас сомнений нет. Тут дело в другом. Кое-кто очень заинтересовался вашими изобретениями». «И этот кое-кто никак другом страны нашей не является», — понимающий кивнул Елисей. «Потому вас и прислали». «Приятно иметь дело с умным человеком», — — улыбнулся контрразведчик. — Так что, мы можем поговорить серьезно? — Езжайте в город, становитесь на посту и дайте знать в ювелирную лавку, куда подойти. Я буду, — помолчав, предложил Елисей. — У меня поговорите, — вмешался таман. Часа через три ко мне подходи, там и поговорите спокойно. У меня вам никто не помешает. — Благодарю, господин Атаман, — снова склонил голову майор. — Это, пожалуй, будет самым лучшим вариантом в сложившихся обстоятельствах. — Все так серьезно, — удивился Елисей. Более чем вздохнул майор, но подробности позднее. Через три часа в доме у атамана я буду вас ждать, Елисей. Буду, ваше благородие, — твердо кивнул парень. Майор вскочил на коня и направил его в город, а парень, повернувшись к атаману, тихо поблагодарил. Благодарствую, Егор Лукич, что вмешался. — Не за что, парень. Ждал я чего-то такого, — вздохнул казак. — Ту историю с британским лазутчиком тебе так просто не спустят потому решил вас у себя собрать, хоть и сделал ты все правильно. По закону, пусть и по-нашему, а все одно не уймутся. — Ага, вот значит, откуда ветер дует, — скривился парень. — Не иначе кто-то кляузу накатал. — Чего? Кого катал? — растерялся Таман. — Пасквиль на меня написал кто-то, — пояснил Елисей, быстро прокручивая про себя ситуацию. — А, ну да, написал. Да ты не кручинься, я эту историю так не оставлю. Ты все по-нашему закону сделал. Да и дядька Святослав за тебя слово молвил. Мастер? От удивления Елисей даже рот открыл. А ты думал, один такой особенный? Ехидно усмехнулся таман и, расстегнув рубаху, выпростал из-за пазухи громовую стрелу. Точно такую же, как носил на груди парень. Прорвемся, казак. А ежели что, в крепость уходи сразу. Там казаки подскажут, что дальше делать, понял? Так и хотел, улыбнулся Елисей в ответ. Вот и добре, а теперь ступай с Богом. Поклонившись ему, Елисей быстрым шагом подскочил к своей повозке, где уже сидели Изи с Митричем, и, запрыгнув на козлы, тряхнул поводьями. «Как думаешь, Елисей вышло у нас?» — спросил кузнец, дождавшись, когда они отъедут от оврага. «Ну, офицеры вроде заинтересовались», — вздохнул парень. «Я на всякий случай еще несколько форм под револьверы сделаю», — вдруг пообещал Изи. «Материала не жалко?» — с интересом спросил Елисей, оглянувшись на него. Материал ерунда, он копейки стоит. Хуже будет, ежели в нужный момент формы под рукой не окажется, — отмахнулся ювелир. — Ты так уверен, что их покупать станут? — удивился парень. — А твое все покупают, по себе знаю, — рассмеял Сизи. А что это за мужик потом подъехал? — Майор из контрразведки, по мою душу, не стал ничего скрывать Елисей. — Ох ты, мать твою, — выругался Митрич, — это с чего же он за тобой приехал? — А я во время осады одного британского лазутчика поймал, а потом пристрелил. А на меня жалобу кто-то написал. Вот он и приехал разбираться. Ну да ладно, бог не выдаст, свинья не съест. — А что не так-то? — не понял кузнец. — Вот вечером и узнаю, — хмыкнул парень. — Ладно, бог с ним. Вы, други мои, пока суд до дело, еще штук пять револьверов сделайте и по одному себе дом оставьте с патронами. Мне так спокойнее будет. — Ты боишься чего? — насторожился кузнец. Не боюсь, но хочу, чтобы вы ко всякому готовы были. Как говорится, запас карман не тянет. Чтобы не было, как в тот раз, с той четверкой. Не напоминай, — скривил Сизя. Я не напоминаю, я подсказываю. И не ленись. Сходи к полицмейстеру. Он после той истории к тебе с добром отнесется. Попроси бумагу тебе на оружие выписать. Скажи, ему, после того нападения хочешь иметь возможность себя и дело свое защитить. Как ни крути, а с золотом работаешь. Оно, сам знаешь, глаза многим застит. — Это верно, — вздохнул ювелир. — Ладно, схожу. Они вкатились в город, и Елисей направил коня к лавке кузнеца. Высадив Митрича, приятели отправились домой. Умывшись у колодца и быстро перекусив, Елисей переоделся и, дождавшись положенного времени, отправился на подворье атамана. Как оказалось, дом этот был у казака казенным, точнее, выкупленным у казны для удобства поездок по краю с инспекцией воинства. Таких подворий у него было в каждом крупном городе по одному. При нужде атаман заселял туда казачьи семьи, потерявшие кров. Найдя нужный дом, Елисей поднялся на крыльцо и, постучав, вежливо поздоровался с пожилым казаком, отворившим дверь. «Елисей?» — кивнув, уточнил старый казак. «Входи, атаман скоро будет». «А майора не было еще?» — поинтересовался парень. «Рано еще!» — усмехнулся старик. «Да ты не кручинься. Егор тебя никому не отдаст. Нужен ты ему, и придумки твои нужны». «О как!» — охнул про себя Елисей, кивнув старику. «Похоже, сам того не желаю, я стал известной личностью. Или его так мои изобретения заинтересовали? Ладно, нечего гадать, скоро сам все узнаю. Но кто все-таки на меня кляузу написал? Узнаю! Уррою!» — прошипел про себя парень, тяжело вздыхая. Казак провел парня в столовую и, усадив за стол, приказал какой-то молодой женщине подать чаю. Сам старик, так и не присевший к столу, принялся задавать Елисею какие-то малозначительные вопросы, и очень скоро парень понял, что и думать забыл о встрече с контрразведчиком. Когда же майор прошел в комнату, впустил его кто-то другой. Елисей вежливо встал и, слегка поклонившись, вопросительно уставился на офицера. Чуть улыбнувшись, майор присел к столу и, отпив предложенного чаю, неожиданно спросил. «Елисей, вы позволите посмотреть ваш револьвер?» «Сделайте милость», — пожал парень плечами, доставая из кобуры оружие. «Осторожно, заряжен», — предупредил он, развернув револьвер рукоятью вперед. «Благодарствую», — улыбнулся майор. «Добрая работа. И в руке ловко лежит. И сколько таких вы можете изготовить за раз?» «Дорогое оружие. Его только под заказ сделать», — пожал парень плечами. «Тоже верно. Зато система какая надежная», — оценил офицер. «Патроны тоже ваши работы?» «Да, все наше». — Это просто прекрасно, — вздохнул майор, возвращая оружие. — А теперь давайте поговорим о том, что случилось у вас в крепости. Расскажите мне все с того момента, как вы узнали о появлении в ущелье горцев. Проговорили они до самой ночи. Уставший, охрипший от бесконечной говорильни Елисей уже отчаялся и готовился волевым усилием прекратить этот бесконечный разговор, когда майор, устало потерев виски пальцами, вздохнул. — Да уж история. Уж и не знаю, злиться или смеяться. — Может, поведайте, ваше благородие, с чего вообще все началось? — осторожно поинтересовался парень. — Письмо в штаб пришло, а в письме написано, что ты своей волей сначала грозился пытать, а потом казнил военнопленного. — Ага, вот значит как, — протянул Елисей, начиная кое-что понимать. Наши умники сразу заметили, что письмо-то написано было человеком грамотным, имеющим образование, но совершенно ничего не понимающим в военном деле, коротко говоря, не офицером. Небось, еще и почерк был каллиграфическим», — Зло усмехнулся парень. «Похоже, ты уже понял, кто это написал», — хмыкнул майор с интересом, глядя на парня. «Это несложно. С такими обвинениями против меня выступал только один человек, молодой, вольно определяющийся Митя». Сын и внук офицеров, воспитанный своей маменькой. В общем, штафирка, позор семьи, — презрительно скривился Елисей. «Интересно», — вдруг произнес офицер, складывая руки на груди. «Если глаза прикрыть и послушать тебя, так со мной говорит не казачок станичный образованный молодой человек. Не грамотный, а именно образованный. А на тебя глянешь, недоросль и недоросль, как быть такое может?» Самому бы знать, в который раз уже вздохнул Елисей. — Ну, про то, что ты от болезни память потерял, я уже знаю. А если по правде говорить? — А какой мне прок врать? — пожал Елисей плечами. — После мора я мог любую легенду себе выдумать. Все равно никто в станицу проверять не полезет. Говорю, как есть. Вот опять тут же зацепился за его оговорку, майор. — Легенду. Не ложь, не историю, а именно легенду. Да и познания твои в точной механике весьма впечатляют. Такое даже человек с образованием не в раз придумает, а ты умеешь. Откуда? Тот же револьвер твой взять. С первого взгляда видно, что система тебе знакомая и отработанная. Работает без сбоев, а на любом начальном этапе так не бывает. Обязательно какие-то мелкие ошибки вылезут. «Ну, тут все просто», — рассмеялся Елисей. «При револьверы системы Лема слыхали?» «Конечно, но там два ствола». «Верно. А я просто убрал один ствол и сосредоточил всю работу механизма на подаче и выстреле. Отсюда и надежность». Чем проще, тем надежнее. Вон, молоток и то ломается, потому как из трех частей состоит. А лом попробуй сломать, если только согнешь». «Умно. Ей-богу, очень умно!» — одобрительно рассмеялся майор. «Благодарствую, ваше благородие. А что вы по моему делу решили?» «Нечего там решать», — отмахнулся майор. «Ваш комендант был абсолютно прав. По всем местным правилам то был твой пленник, и поступать ты с ним мог по своему усмотрению». — К тому же наверняка в крепости все казаки на твою сторону встанут. Ты ж пытался пластуна спасти. — Пытался, — грустно вздохнул Елисей. — Не переживай, на то и война. Признаться, я бы счастлив был, случись со мной такое. Лучше уж разом все кончить, чем часами на колу мучиться. В общем, нечего тут расследовать, но меня другое настораживает. — И что же, — подобрался парень, ожидая новой порции неприятностей. — Что за того графа такие странные условия назначили? Вот уж где я вам никак помочь не могу, тут же открестился Елисей. Не слышал я тех условий. Там господа офицеры штаба что-то решали. Меня сразу в сторону отодвинули. — Ага, нарешали, — мрачно хмыкнул майор. Привыкли в полный рост в атаку ходить, вот и тут так же решили. Кавалерийским наскоком в лоб. В общем, граф-то так у горцев и сидит, только выкуп увеличился. А чего это ты так от этого дела стараешься откреститься? — Да вышло у меня с ним в крепости замятнее. — скривился Елисей. — Я его слугу пьяного выпорол. Он меня вором назвал, ну и получил. Благо там наш господин Атаман лично были, иначе и до стрельбы бы дошло. — Понятно, его сиятельство в своем репертуаре, — скривился майор. — Понимаю, но все равно попрошу тебя мне помочь. — Эд, чем же? — мрачно поинтересовался парень. — Для начала проводить меня до крепости. Я и мой люди бывалый, но на месте лучше иметь толкового проводника. А ты для этого подходишь лучше всего. — Сам говорил, всю округу у крепости знаешь, да еще и Пластунов выучник. Вот и станешь меня по лесу водить в нужные места. — Вы никак решили того графа сами вытащить, — удивленно проворчал Елисей. — Нет, на такое даже моей наглости не хватит, — рассмеялся майор. — Просто мне требуется узнать, где его держат, и подготовить засаду на случай, если горцы снова учудить чего при обмене вздумают. В прошлый раз они с выкупом ушли, да обменщиков побили крепко, а граф так у них и остался. — Лихо, — оценил ловкость непримиримых Елисей. — Кто ж так делает? Тут казакам идти нужно было. Они бы через кунаков с теми горцами договорились и прикрыли на обмене. — Вот и я так думаю. Но господа офицеры в штабе решили все по-своему. Так что теперь мы имеем то, что имеем. Так что, поможешь? — Да помочь-то можно, — задумчиво протянул парень. — Но мне еще кучу всего тут купить надо. Точнее, купить я уже купил, осталось заказа дождаться. Для того и приехал. «Кислота и хлопчатник», — понимающий кивнул майор. «Кстати, зачем они тебе в таком количестве?» Нитроглицерин и порох коротко поведал парень. «Да уж, услышь, я такой от ученого химика и бровью бы не повел, а тут мальчишка-казачок». Он растерянно покрутил головой. «Хотел бы я знать, откуда у тебя такие познания?» «Сам хочу», — буркнул в ответ Елисей. «Ладно, сколько тебе времени надо, чтобы все свои дела тут закончить?» Еще две недели, раньше никак, развел Елисей руками. «Долго», — покачал майор головой, — «сделаем так. Я с денщиком сам в крепость поеду. Пока суд до да дело на месте кое-что проверю, заодно и благожелателю твоему мозги на место верну. А ты как подъедешь, с нами в лес пойдешь, точнее мы с тобой. Благо, карты местные мне в штабе нашли». «Карты надо у коменданта просить. Митю посадите перерисовывать», — мстительно подсказал Елисей. «У коменданта карты точнее, ему их пластуны годами собирали». — А вот это толковая мысль, — одобрил офицер. — Ты еще вот что мне скажи. Как собираешься мортиры свои оформлять для войск? — А как я их оформлю? — удивился Елисей. — В комиссии Гау со мной никто и говорить не станет. Лучше я их атаману отдам. А ежели бумаги потребуются, так он их сам на меня и оформит. — Вооружение казачьего воинства — суть их собственная задача, — понимающий кивнул майор. — Соображаешь, атаман любую комиссию пошлет куда подальше и будет прав. Надо будет те мартиры рассмотреть как следует. Глядишь, и смогу тебе помочь их правильно оформить. Одно плохо. Возраста дееспособности тебе пока нет. Это по казачьим законам ты уже и жениться можешь. А по законам империи тебе еще четыре года ждать. Любое изобретение человек может регистрировать только с восемнадцати лет. С чего бы так, мрачно поинтересовался Елисей? Считается, что к тому возрасту человек хоть какое-то образование получает. А образование у нас, сам понимаешь, только люди серьезного сословия получить могут. Остальные просто его оплатить не в состоянии. Так и я вроде из служивого сословия буду, задумался Елисей. А нам в таком случае всякие льготы на обучение в военных учреждениях положены». «Тоже верно. Но для этого ваш казачий круг должен прошение на имя его величества подать и плату внести, хоть и льготную». «Без бумажки ты букашка», — мрачно проворчал Елисей, обдумывая ситуацию. «Не переживай. Если получится у нас графа из плена вырвать, то я тебе сам помогать стану», — друг пообещал майор. «Вам это для карьеры выгодно станет?» — прямо спросил парень. И для нее тоже усмехнулся майор, закуривая. «Ладно, поживем-увидим», — махнул парень рукой. «Тоже верно. Вообще доброе дело ты затеял», — похвалил его офицер. «Нам хорошее оружие очень даже нужно» а инженеров толковых, которые бы этим делом увлекались, почитай, нет. Так что изобретай смело, как бы там ни сложилось, а в этом деле я тебя всегда поддержу». «Угу, это поддержите, а в столице кучи всяких хитрецов найдется, которые то изобретение быстренько в Европе продадут», — не удержался Елисей. <кхем> неожиданно смутился майор. «Ну, сам понимаешь, люди, они разные бывают, для того мы и работаем». — Знаю. Я потому и хочу свое оружие сначала среди казаков пользовать. Тут тогда никто не скажет, что эту штуку в Европах придумали. Заодно и мне ясно будет, что работает, а что на свалку. — Хитрец! — со смехом погрозив ему пальцем, кивнул майор. — А давно ты с тем евреем дела ведешь? — неожиданно сменил он тему. — А как начал свое оружие делать, так и повел, — пожал Елисей плечами. — Мне мастер точного литья нужен был, а ювелиры этим делом лучше всех владеют. «Ну да, верно», — подумав, согласился офицер. «И как он? Не подводил?» «С чего бы? Это же его доход». «А барыши как делите?» «Просто. Высчитываем, сколько на материал ушло, сколько его еще закупить надо, ну, подайте само собой, а что осталось пополам. Моя придумка — его работа». «Говорят, это тоже твоя идея», — уточнил майор, доставая из кармана вечную ручку. — Моя, — спокойно кивнул парень, — там еще мясорубка есть, но это для поваров больше интересно, еще шкатулка музыкальная, а скоро оптический прибор делать станем, вроде волшебного фонаря. — И оружие, и приборы всякие, не поверишь, — снова удивился майор. — А еще я слышал, ты прицел оптический сделал, так ли? — Так, две штуки, на штуцер длины на карабин свой. — И как? Удобно? — Весьма. Врага видишь словно в упор, главное не путать расстояние. — Это как? Ну, когда просто смотришь, враг далеко, а когда в прицел, то рядом. Вот и тут главное не забыть, что он далеко стоит, и поправки правильные взять. И что, целая наука. Наука и есть, оптика называется. И химик, и оптик, и механик. Прям кладезь знаний всяких. Как такое может быть? В очередной раз задал майор все тот же вопрос. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а <-са> местом, безнадежно махнул рукой парень. Б old, viewed, «Знали бы вы, как я устал от той неизвестности». «Иной раз вроде мелькает что-то, а стоит только начать вспоминать, как сразу голова болеть начинает. Иной раз даже страшно становится. Я даже в церковь ходил». «И что?» — заинтересовался офицер. «Ничего. Службу отстоял, причастие принял, помолился и домой пошел». Вздохнул Елисей. «Поп трижды святой водой брызгал, да все попусту». «Как доктор наш сказывал, в церкви далеко не все болезни лечить можно, а у меня вроде контузии что-то». «Однако смелый у вас доктор, неужто не верующий?» Тут же отреагировал майор. «А чего же верующий? Да только он от науки человек, и знает много, вот и позволяет себе иной раз говорить такое». «Ну да, наука — штука занятная», — хмыкнул майор. «А стрелять тебя кто раньше учил?» «Ты к бате с дедом?» — бабка сказывала, он как из разъезда вернется, я его пистоль заберу и хожу с ним. «А мне тут пистоль, как ей длинный штуцер. Едва в руках удерживаю». — Семью, значит, ты тоже плохо помнишь. Задумчиво протянул майор. — Бабка лучше всего. Отмолила она меня, спасла. Одного, последнего. От всего рода никого больше не осталось. А вот остальных... Елисей грустно качнул головой. — Знаю, что были. Иногда лица мелькают. А кто именно, не вспомнить. Говорю же, отпели меня. Думали, все. Со дня на день кончусь. — Да уж, чего только на свете не бывает. — вздохнул майор, гася в пепельнице окурок папиросы. Прогуливаясь по базару, Елисей привычно рассматривал выставленные товары, на ходу пробуя тот или иной местный фруктовый деликатес. Что не говори, а есть в Восточном базаре какое-то свое очарование. Приценивайся, пробуй, гуляй, разговаривай, главное не уходи с пустыми руками. Главное уметь правильно вести беседу с продавцами. Тогда будешь знать и последние новости, и приобретешь понравившийся товар гораздо дешевле, чем остальные. И при этом все будут довольны. Развлекая себя такими мыслями, парень свернул в очередной проход между прилавками и едва успел перехватить летевший ему в голову горшок. От удивления парень едва не пропустил этот бросок. Первой мыслью, мелькнувшей у моментально впавшего в бешенство Елисея, было «убью, падлу, неважно кого, за что, тоже потом будем разбираться». Но дальше события понеслись в скач, и парню пришлось невольно отступить в сторону, чтобы не оказаться зашибленным очередным летящим предметом. На этот раз в полет отправился увесистый чугунок. В шагах в двадцати от перекрестка набирал обороты серьезный скандал, и именно оттуда периодически вылетали разные предметы. Судя по высказываниям, ссора вот-вот грозила перерасти в серьезную драку. Удивленно хмыкнув, Елисей протолкался поближе к месту происшествия и, заметив рядом прилавок горшочника, поставил на него пойманный горшок, негромко проморчав. Ты бы присматривал за товаром хозяина, то так недолго и на каторгу угодить. — Это за что же? — растерялся продавец. — Да меня тем горшком чуть не убило, едва поймать успел, а ежели б зашибли. Товар-то твой, тебе и отвечать. Ты кто не я кидал, то вон девка бешеная, ее приказчик заезжий ущипнул, так она его одним ударом с ног снесла, а теперь вон дружкам его грозит голову прошибать? быстро перевел продавец стрелки. — Все одно за товаром своим следи, так и до беды недалеко. Буркнул парень, разворачиваясь в сторону основного места событий. К его удивлению, главной участницей скандала стала дочка Митрича. Перед ней стояли трое явно приезжих молодых парней, демонстративно засучивавших рукава. Отпихнув стоявшего перед ним мужика в сторону, Елисей шагнул вперед и, выхватываясь за голенища на гайку, зло спросил. — С девкой воевать смелые? С казаком попробуйте, холопы. — Ты кого холопом назвал? Дружно заорали парни, разворачиваясь к нему. «Вас, шваль подзаборная! Втроем против девки! Холопа и есть!» — презрительно скривился Елисей, слегка взмахивая нагайкой. «Ой, батюшки, то ж пластун, что каторжников взял! Ой, что будет, что будет!» — раздалась заполошная скороговорка, и толпа резко подалась в разные стороны. Парни, явно услышавшие эти слова, насторожились и начали быстро переглядываться, с сомнением поглядывая на стоявшего перед ними казачка. Елисей же, оглядывая их с презрительной усмешкой, продолжал поигрывать плетью, на которую парни косились, словно на ядовитую змею. Уж больно опасной она вензеля выписывала. «А ну разойдись!» — послышался приказ, и к месту столкновения подъехал казачий разъезд. «Что это вы тут удумали?» — раздался грозный вопрос. И Елисей, чуть повернув голову, сходу узнал урядника люльку. «О, никак опять Елисей кого в разум вводит нагайкой своей!» Здрав, будь, Семен Матвеевич, первым поздоровался Елисей. И тебе, здоровье, казак, что случилось? Спросил урядник, спрыгивая с коня. Да вон пришло и решили, что могут наших девок запросто так щипать, а когда по мордасам получили, так в драку полезли. Пришлось вразумлять, коротко поведал Елисей, продолжая поигрывать нагайкой. Вовремя мы подъехали, эти хоть на своих ногах после тебя стоят, усмехнулся казак. Так я еще и не начинал, дядька Семен, рассмеялся парень. «Девка-то чья будет?» — на всякий случай уточнил урядник, поглядывая на зардевшуюся девушку. «Кузнеца Митрича, дочка!» «Ага, ну добре, ступайте тогда, мы уж тут сами разберемся», — скомандовал урядник, расправляя усы и жестом указывая своим подчиненным заняться пришлыми. «Пошли, красавица, тут уж без нас обойдутся», — улыбнулся Елисей девушке, забирая у нее увесистую корзину. «Тебе еще чего надо или все уж купила?» — уточнил он на всякий случай. Батя просил колбасы еще купить. Тихо ответила так, краснее, еще гуще, хотя казалось, что дальше некуда. Тогда в мясные ряды пошли, кивнул парень, аккуратно выводя ее из толпы, которая уже начала рассасываться. «Тебя как звать-то, красавишна?» — улыбнулся Елисей, когда они подошли к нужным рядам. «А то батя твой показать тебя показал, а имени не назвал». «Милая», — тихо выдохнула девушка. «Людмила, значит», — кивнул Елисей. «Красивое имя. Вон прилавок с мясным, выбирай, что глянется». Мила быстро прошла к прилавку и принялась ловко осматривать и обнюхивать товар. Наблюдая за ней, Елисей отметил про себя и царственную осанку, и крепкие широкие ладони с следами ожогов от окалины. Похоже, Митрич и вправду разрешал ей вставать к наковальне. «Действительно сильная девушка. Такая и коня на скаку подкует, и хату спалит запросто». — усмехнулся про себя Елисей, наблюдая, как она торгуется с продавцом. Купив круг роскошно пахнувшей колбасы, Мила забрала у него корзинку и, сунув в нее покупку, неожиданно спросила. — А правда, что вы дозволили батюшке вам клинки ковать и меня к делу допустить? — Кто про что, а вшивый, про баню, рассмеялся Елисей, забирая у нее корзинку. — Правда? — Благодарствую. — Снова покраснев, тихо произнесла Мила. — Это за что же? — Сделал вид, что не понял парень. Что не стали моей работой брезговать. — Вот уж глупость несусветная, фыркнул Елисей. Мне клинки нужны, они правила глупые, непонятные кем придуманные. Тем более, что батя твой на них свою климу поставить обещал, а это много значит. Все одно, упрямо вскинулась девушка. Вот и мне все одно, усмехнулся Елисей, выбираясь из толпы. Мне главное, чтобы на клинке и те надежи были, а уж кто ковал дело десятое. Ну а теперь куда? Спросил он, останавливаясь на перекрестке. «Мне домой надо», — быстро ответила Мила, пытаясь забрать у него корзинку. «Пошли, провожу», — кивнул Елисей, делая шаг в нужную сторону. «А то опять привяжется кто. Приезжих сегодня много». «Так в газетах написали, что войска очередной большой набег горцев отбили, теперь спокойно тут. Вот и понаехали», — вздохнула девушка. «Ого, отбили они. А то, что мы в осаде, почитай, месяц, сидели не в счет», — снова фыркнул Елисей. «Тяжко было», — участливо спросила Мила. — Вот так сразу не ответишь, — протянул парень, почесывая в затылке. — Скорее муторно. Сразу-то весь штаб подать нечем было. Осада, а голубей почтовых уже много лет как нету. А когда удалось гонцов отправить, ждать тяжело было. — А когда бои были? — удивилась девушка. — А вот в бою не до мысли, рассмеялся парень. — Там, главное, горцев на стены не пустить было. А уж остальное все потом. — Елисей, а ты бы вправду стал за меня драться? — вдруг сменила на тему. «А как иначе?» – удивился Елисей. «Что я за казак, если дочку-другу своего защитить не могу? Да и просто мимо такого дела пройду. Да я сам себе уважать перестану. Четыре бугая против девки одной!» – презрительно сплюнул он, сжимая кулак. «Спаси, Христос!» – тихо молвила Мила, снова краснее. Елисей давно уже отметил про себя, что девушка легко заливается краской, но ей это шло. За разговором они добрались до знакомой лавки, и Мила попыталась забрать у него корзинку. Елисей, решив не спорить с ней лишний раз, уже снял ее с локтя, когда дверь лавки открылась, и на пороге вырос Митрич. Увидев ребят, кузнец удивленно расширил глаза и, мрачно хмыкнув, огладил бороду. — Батюшка, на меня на базаре четверо приезжих напали. Я одного горшком по башке приложил, а потом Елисей подошел и всех прогнал. Быстро протараторила девушка, вихрем проносясь в соседнюю калитку. — Это как так? — растерялся кузнец, удивленно глядя ей вслед. — Да я по базару пройтись решил. Слышу шум какой-то. Когда подошел, там и вправду мила твоя против четверых стояла, точнее троих, четвертый под прилавком лежал. Пришлось нагайкой пригрозить. А потом урядник Люлька с казаками подъехал, мы ушли. Более подробно доложил Елисей. — Понаехали, ироды! — скривился кузнец. — Благодарствую Елисей, что дочку защитил. — Господь с тобой, Митрич, нашел за что благодарить, — отмахнулся Елисей. — Айда с нами обедать, — вдруг пригласил кузнец. — Милка сейчас на стол соберет и поснедаем спокойно. Потом уж и по базару пройтись можно будет. Заодно глянем, что за пришлые там свои порядки наводить вздумали. О, развелу, Сиродов! — Благодарствую. Не стал отказываться парень. Есть уже и вправду хотелось. Да и интересно ему стало увидеть, как живет этот угрюмый мастер. Кивнув, Митрич оставил в лавке за себя молодого подмастерья и, толкнув калитку, жестом указал Елисею на крыльцо дома. Парень легко взбежал по ступеням и, толкнув дверь, пошел в дом. Чинно сняв папаху, Елисей перекрестился на образа и, повинуясь жесту хозяина, присел к столу. — Мило, гость у нас! — прогудел кузнец, устраиваясь напротив него. — Вижу, батюшка! — улыбнулась девушка, вынося из кухни чугунок. — Поговори мне, — бурхнул кузнец, но Елисею сразу стало понятно, что вся эта суровость напускная. — Лучше скажи, с чего те мужики к тебе цепляться начали. — Да ну их, — надулась мило, снова краснее. — Красивая у тебя дочка, Митрич, вот они мимо не смогли просто так пройти. Пришел ей на помощь Елисей. Вздумали руки распускать, и она не смолчала, ну и закрутилась. — А ты, значит, в лес, — хмыкнул кузнец. — Митрич, ты издеваешься, — возмутился Елисей. Да я после такого самого себя уважать перестану, ежели мимо пройду. — А ежели б серьезно сцепились, — не унимался Митрич. — В первый раз, что ли? — фыркнул парень. — А то наш полицмейстер не знает, что мы просто так никого не трогаем. — Кто это вы? — тут же поддел его кузнец. — Казаки, — отрубил парень, расправляя плечи и глядя ему в глаза. — Ну да, верно, — проворчал Митрич, заметно смутившись. Они похлебали роскошные окрошки, и Мила подала на стол мамалыгу с нарезанной домашней колбасой. Пообедав компаньоны запили обед чаем и, сыто отдуваясь, переглянулись. — Ну что, на базар пойдем? — на всякий случай спросил Елисей. — Надо! — испустил тяжелый вздох кузнец. Ему явно было лень двигаться после такого обеда. — Ну, пошли тогда! — кивнул парень, не спеша поднимаясь. Они выбрались на улицу, и Митрич, окинув парня задумчивым взглядом, негромко спросил. «Елисей, а скажи мне по правде, нравится тебе милка моя?» «Добрая девка», — кивнул Елисей, насторожившись. «И хозяйка вроде хорошая, и с лица приятная. А с чего вопрос такой, Митрич?» «А женись на ней», — рубанул с плеча кузнец. «Все, что имею, потом твоим станет. А оставить мне есть чего». «Благодарствую на добром слове, Николай Дмитрич. Да только пойми меня правильно», — развернувшись к нему всем телом, решительно ответил Елисей. Меня всю жизнь учили, что казак должен хозяином быть в своем доме. Так что ты уж прости, но в примаки я никому к кому не пойду. Вот свой дом справлю, тогда и поговорим, ежели бог даст. Так и думал, тяжело вздохнул кузнец. Как парень толковый, так сразу все по-своему гнет. А мне за дочку страшно. Не вечно я Елисей. Случись со мной, что сиротой останется и присмотреть некому. Зато не переживай. Без улыбки ответил парень. «Ежели что, пока меня нет, Изи присмотрит, а там и я приеду, коль сам не в городе буду. Не дадим пропасть. Ты, главное, в делах порядок блюди, чтобы кому дурные мысли в голову не пришли. После тебя все ей останется. Мы озаботимся. Слово даю». «Храни тебя, Христос, парень!» Кивнул кузнец и, вздохнув, тяжело зашагал к базару. Следующие три недели пролетели незаметно. Прибывший наконец-то заказ позволил Елисею начать подготовку к возвращению в крепость. Распределив груз сразу на две телеги, парень проверил крепление и ранним утром, выведя свой караван на улицу, уселся на передок первой повозки. Поводья второй лошади были привязаны к задку повозки. Обоз в крепость ушел три дня назад, так что ехать ему предстояло снова одному. Но теперь на дорогах было действительно спокойно. К тому же Елисей давно уже сменил свой однозарядный пистолет на пару револьверов новой сборки. Изи успел отлить ему полсотни гильз, и парень не спеша накрутил себе небольшой запас патронов. Больше делать не стал просто потому, что не хватило пороха его собственного изготовления, а затевать взрывоопасное производство в городе парень просто не рискнул. На дорогу хватит, а там можно будет спокойно заняться привычным делом. Подъехав к заставе, Елисей привычно отметился у дежурного и уже собирался двигаться дальше, когда молодой подпоручик, командовавший дежурным десятком, окликнул его, попросив задержаться на минуту. Насторожившись, Елисей привычно сместился так, чтобы исключить нападение со спины, и, положив ладонь на рукоять револьвера, быстро осмотрелся. От здания казармы, точнее небольшой халупы, где дежурный десяток проводил ночь, к его повозкам спешили сразу трое. Подпоручик и двое гражданских. Молодой человек в форме какого-то служащего и мужчина средних лет по одежде слуга. Подойдя, офицер придирчиво смотрел повозки и, чуть скривившись, спросил. — У тебя место в телегах есть? — Нет, грузом все занято. Спокойно качнул Елисей головой. — Надо найти, — фыркнул подпоручик. — Кому надо, — иронично хмыкнул парень. — Мне, например, груз дороже, я его три недели ждал. — Поговори мне еще, — начал заводиться офицер. — И что будет? — прошипел парень в ответ, демонстративно доставая револьвер, но не поднимая ствола. — Ты мне, благородие, не указ. У меня свое начальство есть. Груз мой, и телеги тоже мои, так что власти у тебя тут нет. — Ты это не очень тут, — сбившись и сообразив, что парень прав, буркнул офицер. Еще отмечаясь на выезде, Елисей понял, заметив его новенькую форму, что подпоручик этот из новеньких и к местным реалиям не привык. Стоявший неподалеку десятник, откашлившись, подошел ближе и, дождавшись, когда офицер повернется к нему, негромко сказал «В общем, это самое, осмелюсь доложить, ваше благородие, но тут так не делается. Казаки, они тут сами по себе будут, а господина-землеустроителя лучше было бы на свои телеги отправить, а казачок их проводит и прикроет в случае с чего». «Знаешь ведь, что у нас нет телег, дурак», — фыркнул офицер, окончательно выведенный из себя сложившейся ситуацией. Так вон, сосед арбу продает, моментально нашелся десятник, тычи пальцем в сторону нужных ворот. У него и лошак на продажу есть, все вместе и продает. «Жди тут», — попытался скомандовать подпоручик Елисею, но парень, хмыкнув, просто обошел повозку и взобрался на передок. «Ты это, сделай милость, погоди малость, казак», — попросил десятник, покосившись на офицера. «Вы б хоть сказали, чего ждать-то?» — делано возмутился Елисей. «А то только разговоры пустые». — Да, простите, — опомнился землеустроитель, — нам нужно в крепость попасть, а тут как раз выяснилось, что вы туда едете, так подождете? — Ну, ежели в крепость, тогда ладно, — вздохнул парень, — только вы поспешайте, по темну тут не ездит, а до того нужно до стоянки добраться. Мы быстро, — пообещал чиновник, — и быстрым шагом направился к указанным воротам. Спустя четверть часа из ворот выкатилась арба, поскрипывая огромными колесами, и, покачиваясь из стороны в сторону, подъехала к шлагбауму. Тащил это сооружение лошак преклонного возраста, мышастого окраса. Окинув этот выезд взглядом, Елисей только недоуменно хмыкнул. До крепости Арбани, сомнено доедет, но дальше ее останется только на дрова пустить. Ось-то у нее целые? не удержавшись, спросил Елисей, упраившую лошаком слуги. А то болтается из стороны в сторону, словно жопа у шлюхи. Целые, понимающе вздохнул мужик, ступицы у колес рассохлись, да и смазать бы их надо. «Вон там, под навесом, ведро с дегтем стоит», — подсказал подошедший десятник. Мужик спрыгнул с арбы и, принеся ведро, принялся смазывать ступицы колес. Благодаря этому действию нещадный скрип заметно уменьшился, и Елисей, бросив быстрый взгляд на небо, решительно скомандовал. «Бросай возиться с этими дровами, ехать пора». Слуга вернул деготь на место и снова вскарабкался на арбу. Землеустроитель попал в кузов только с помощью солдат. Глядя на его потуги, Елисей только головой покачал. Потом, заметив злой взгляд подпоручика, презрительно сплюнул и тряхнул поводьями. Его сытые и ухоженные кони навалились на постромки и легко покатили повозки по тракту. Но спустя четверть часа его окликнули сорбы, и парень, даже не делая попытки остановить обоз, оглянулся. Землеустроитель, привстав призывно, махал рукой, словно пытался таким образом привлечь его внимание. Вздохнув, Елисей придержал коня и, спрыгнув на дорогу, быстро подошел к корбе неся в руке карабин. Чего опять стряслось? Мрачно поинтересовался парень, уже не скрывая своего настроения. — Прошу меня извинить, господин казак, но у меня есть одна просьба. — Ты еще меня сударем назови, — перебил его, фыркнув Елисей. — Что случилось? — Не могу я в этой штуке ехать, — укачивает, — пожаловался землеустроитель. — Позвольте мне с вами на телеге ехать. — Пошли. Махнув рукой, разрешил парень, уже понимая, что намается с этими попутчиками. Кое-как землеустроитель сполз с арбы и в раскорячку направился к повозке. Похоже, его и вправду укачало, потому что двигался он как матрос после долгого похода. Дождавшись, когда он усядется рядом, Елисей снова тряхнул поводьями и, быстро оглянувшись, убедился, что арба движется следом. Пассажира он усадил слева, чтобы не мешал в случае столкновения. Отдышавшись, землеустроитель с интересом заглянул под сиденье и, приметив незнакомый поворотный механизм, удивленно спросил. — А что это за конструкция? Кто делал? — Я делал, и придумка моя, — коротко поведал Елисей, внимательно оглядывая придорожные кусты. — А что у вас за груз? Вес большой? А то конь как-то спокойно утянет". не унимался землеустроитель. — Свинец, хлопчатник, мануфактура всякая. Всего пудов семь будет, — прикинув общий вес, ответил парень. — А что тянет легко, так у меня ступица с подшипниками сделана и смазана от души. И не дег тимажиром. Как интересно. И все это вы придумали? — Ага. А чем вы вообще занимаетесь? Вы же казак, а значит, должны служить. — Я по возрасту еще не подхожу. и вообще не реестровый. Сирота я. А зарабатываю мастерством своим. Оружейник я. Механик. Елисей рубил фразы, мысленно прикидывая, как вышвырнуть этого болтуна из повозки. Отвлекал от наблюдения за дорогой. А вы сами не боитесь по этим местам в одиночку ездить? Говорят, опасно это. Последовала новая порция вопросов. Привык я, родился тут, да и стреляю хорошо. Выходит, вам уже приходилось людей убивать? Вдруг заволновался землеустроитель. Всякое бывало, хмыкнул Елисей. А я, знаете ли, тоже всякое повидал. Неожиданно принялся рассказывать молодой человек. Что поделать, работа такая. Ездишь по землям всяким, а в пути, сами понимаете, всякое случается иной раз на таких попутчиков нарвешься что и смотреть страшно истинные каторжники скажу я вам ну да я и сам не прост английским боксом увлекался тут елисей бросил быстрый взгляд на костяшки его кулаков и усмехнувшись промолчал да из пистолета стреляют так что опытные офицеры диву даются должен признаться однажды от разбойников отстреливался а потом пришлось с ними саблей рубиться и ничего справился Елисей слушал этот бред и вдруг поймал себя на том, что все это ему очень напоминает повесть Чехова под названием «Пересолил» или «Переборщил». Настоящее название как-то вылетело из головы, но само содержание всплыло очень ярко. Там тоже какой-то чиновник напросился в попутчике к местному мужику, а по пути своими россказнями запугал его до того, что тот попросту сбежал, бросив и телегу, и лошадь. Едва не расхохотавшись в голос от такого совпадения, Елисей повернулся к землеустроителю и прячу смешку, поинтересовался. «Вы, сударь, никак напугать меня пытаетесь? Так зря стараетесь, я не из пугливых. А ежели меня боитесь, так ступайте на козлы второй повозки, ну или в арбу пересаживайтесь». Поперхнувшись от такой откровенности, землеустроитель смутился так, что начал краснеть. Елисей, достав из сумки бинокль, внимательно осмотрел обочины тракта и, не убирая прибора, чуть тряхнул поводьями. Буян, которого пришлось ставить главным в обозе, слегка прибавил шагу. Судя по всему, долго молчать пассажир был просто физически не способен. Спустя несколько минут он справился со своим смущением и снова принялся задавать вопросы, на которые Елисей старался отвечать коротко и по существу.